Там они души нашли Ахиллеса, Пелеева сына, встретили душу Патрокла вместе с душой Антилоха, душу Якса, который всех лучше и видами ростом после Пелида бесстрашного был среди прочих донайцев. Все стояли они вокруг Ахиллеса героя. К ним душа подошла Агамемнона, сына Атрея, глядя печально. Вокруг него были друзей его души, всех, кто смертный участь с ним принял в эгистовом доме. Первой к нему обратилась душа Ахиллеса Пеллида. «Думали мы, Атриид, что ты, молниелюбцу Краниду между героев других всех более мил неизменно» ибо владыку и множество был ты мужей многомощных в Дальнем Троянском краю, где так мы, ахейцы, страдали. Все же случилось, что вот и тебя раньше срока постигла смертная участь, которой никто не избег из рожденных. Должен ты был, наслаждаясь почетом тебе подобавшим, смерть в жеребе принять в стране канниборных троянцев, Там над тобой все ахейцы насыпали б холм погребальный. Сыну бы великую славу на все времена ты оставил. Но суждено тебе было погибнуть плачевнейшей смертью. Так на это ему душа отвечала Атрида. О, блаженный Пелит, Ахиллес, на бессмертных похожий! Умер в Троянском краю ты вдали от отчизны, но много было убито храбрейших троянских сынов и ахейских в битве за труп твой, а ты забыл о боях колесничных, Вихре пыли лежал на огромном пространстве, огромный, мы же сражались весь день напролет, и не кончили битвы мы ни за что, но Кранион ее прекратил ураганом». Вынеши труп твой к судам из сумятицы боя на ложе, Мы положили тебя, очистив прекрасное тело Теплой водой и маслом, толпились донайцы в круг тела, Слезы горячие лили и кудри себе обрезали. Весть услыхавший из моря с бессмертными нимфами Вышла мать твоя, крик несказанный, Ужасный пронесся над морем. Трепет великие ахейцы пришли, этот крик услыхавший. Все бы они повскакали и к полым судам убежали, не удержи человек их знанием большим умудренный, Нестор. Советы всегда наилучшие всем подавал он. Благожелательство полное, сказал он собранию ахейцев. «Стойте, ахейцы!» Не бойтесь, сыны Аргивян, не бегите. Мать его это из моря с бессмертными нимфами вышла на берег, чтобы увидеть погибшего милого сына. Так она Хейцам сказал, и бегство они прекратили. Дочери старца морского тебя обступила отовсюду с горькой печалью в одежды бессмертный труп твой одели. Музы все девять подряд голосами прекрасными пели песни похоронную. Так потрясающе их звучало, что ни в слезах никого не увидел бы ты, Захейцев, целых семнадцать и дней и ночей над тобой непрерывно все мы, бессмертные боги и смертные люди, рыдали. На восемнадцатый день мы предали огню, Изобили множество жертв жертву из жирных овец и быков тяжко Был сожжен ты в одежде богов, Умощенный обильно сладким медом и маслом. И много героев ахейских в ярко сверкавших доспехах Пылавший огонь обходили. Пешие, конные, шум поднимался от них несказанный. После того, как с тобой покончило пламя Гефеста, «Белые кости твои, Ахиллес, мы с зарею собрали и в золотой положили сосуд, наполненный маслом и неразбавленным чистым вином. Дала его мать нам. Дар Диониса, — сказала она, — работа Гефеста. Белые кости твои там лежат, Ахиллес многославный. Вместе с костями Патрокла умершего Минитиада но от костей антилоха отдельно, которого чтил ты более всех остальных товарищей после Патрокла. Холм большой и прекрасный насыпали мы над костями. Все мы, могучие войска ахейских сынов копьеборных, над Гелиспонтом широким на мысе, вдающемся в море, так, чтобы издали с моря все люди могли его видеть». Все и живущие ныне, и те, кто позднее родится. Матью, богови, спросивший призы красоты необычной, их положила на место ристаний для знатных охейцев.